Глава тринадцатая. В дни, когда ни работы, ни тренировки Сарчи в спортивном зале меня не обременяли, я использовала папин подарок. После вечера, проведенного с Луизой и ее непрекращающимися оскорблениями, я решила, что полностью заслужила и оправдала проплаченный курс вождения. Машин у нас в семье было несколько. Я знала, что папа уже давно хочет сплавить мне свой старенький пикап и купить что-то поновее. Прелесть такой машины – вмещать в себя человека любой комплекции. А вот какой автомобиль предоставит мне автошкола, неизвестно. Об этом я переживала больше, чем о том, получится ли у меня вообще водить. После прохождения теории в один прекрасный день мне объявили о практике на улице с неким Теодором. Страх автомобиля сменился интересом к встрече с инструктором. Да еще и с именем, как у «Медвежонка». Вымышленный Пикассо в моей голове уже рисовал портрет этого красавчика. Поэтому я ожидала увидеть улыбчивого юношу с лохматыми волосами до плеч и завораживающим взглядом. Холодный ветер, поднявшийся на улице, приятно освежал мои взволнованные мысли и разгоряченное тело. Мне даже захотелось выставить ладошки вперед, чтобы они высохли. А то такими вспотевшими руками я не смогу крутить руль и сразу же опозорюсь перед инструктором, с которым может что-то получиться, ведь мы будем много времени проводить в замкнутом пространстве. К бордюру не спеша подъехал подержанный автомобиль со стертым значком. Сквозь остатки краски я узнала в иномарке Шевроле. Дверное стекло медленно опустилось, и на меня уставился седовласый старикан в кепке. Триша Файер! — спросил незнакомец. Я зачем-то кивнула и обреченно вздохнула. Осознав, что Тедди на самом деле никакой не плюшевый мишка, а старый Теодор, мне захотелось убежать. У меня всегда были сложные отношения с пожилыми людьми. Они меня недолюбливали по непонятным причинам. Я сделала такой вывод по своей родне, встречаясь с ними на праздниках. Бабушки и дедушки ворчали и обозленно возмущались, что я до сих пор не замужем и не дарю им внуков. Морали мне теперь на постоянной основе читал и Арчи про внешний вид и лишний вес. Чувствую, этот инструктор займет нишу еще в одних оскорблениях, только касаемо моих умственных способностей. Нередко ребяка рассказывала о своем горьком путевождении: Из-за грубого учителя она бросила курсы, так и не получив права. «Если ты так долго будешь думать на дороге...» «Лиши жизни и себя, и невинных людей», – буркнул дедуля, уставший ждать, пока я переберу все мысли в голове. О чем я и говорила. Он уже начал кричать на меня, даже не представившись. Теодор нетерпеливо вышел из машины и пересел на пассажирское сиденье, А мне жестом указал последовать на водительское. «Вы не могли бы отодвинуть кресло?» – вежливо попросила я у своего инструктора – Когда увидела узкое пространство между рулем и сиденьем, Теодор отодвинул кресло до упора, но это не улучшило ситуацию. Я решила, что нужно попытаться влезть в крошечную машинку иным путем. Встав задом к двери, я начала проталкивать свою пятую точку в дверь и уже потом засовывать ноги. Тебя и садиться в машину нужно учить, Ласточка! Шутливо спросил инструктор. Я нервно посмеялась, попытавшись изобразить, что восприняла его слова как шутку, но на самом деле только сейчас вспомнила, почему ненавижу машины. Не умею из них элегантно вылезать и уж тем более залезать. Я вываливаюсь, словно пьяная каракатица, а заваливаюсь, как пыхтящий слон. «Может, уже поедем?» – обратилась я к мужчине, запыхавшись от активных действий. «Сними рычаг с коробки передач», – тут же скомандовал Теодор. Я оглядела всю машину, но не смогла найти подходящий предмет. Инструктор и сам опешил, видимо, тоже не обнаружив, что просил. «Да вот же он! Ты его сдавила!» – воскликнул старичок, тыкая меня в бок. Оказывается, я заслонила рычаг своими боками, переходящими в ягодицы, и даже не заметила этого. Смущение взяло верх, и мои щеки налились ярким румянцем. «А теперь что мешает ехать вперед? Неуверенность?» «По-доброму», — спросил Теодор. Пересилив себя, все же выполнила инструкции мужчины. Я ошибалась на его счет, потому что старичок оказался невероятно светлым и добрым. По пути он рассказывал анекдоты и подбадривал меня в ситуациях, за которые любой другой устроил бы взбучку. Я рассказала, как мне не везет с мужчинами, и что вождение – еще один способ получить преимущество перед сильным полом. «Ты покоришь любого парня, ласточка», – на прощание сказал Тедди. Я недоверчиво посмотрела на него, ожидая пояснений. «Покажи им не умение водить и внешний вид, а раскроем свою душу», – добавил старичок. «В этот момент я почувствовала себя счастливой». «Новый знакомый будто наделил меня силой доброты. Никогда в жизни я представить не могла, что буду той, кто скажет. Сегодня я занята, у меня фотосъемка». А именно такую фразу и пришлось услышать от меня Ребекки. «Тот фотограф снова позвал тебя сниматься?» – уточнила подруга. «Да». Сказал, что я очень фотогенична и оживила кадры с фотосессией в магазине. Не без гордости рассказала я. Вообще, Кристофер не стеснялся в выражениях, называя меня ярким светом, а остальных моделей, с которыми мы работали, мертвыми рыбами. Я не видела фотографии, но уверена, что девочки получились эффектно, потому что все они красивые. Тем более, скучающее лицо модели – один из главных атрибутов высокой моды. По крайней мере, во всех выпусках Vogue, что я читала, представлены кадры с красотками в именно таком виде. «Отстранённой меланхолии». Мне никогда не удавалось придать лицу подобное выражение. Всегда смотрелось чересчур грустно, будто у меня из-под носа унесли сочный стейк, и слезы так и норовят выплеснуться наружу. А он назвал тему фотосессии? Продолжал любопытствовать Бека. Нет, просто сказал оставаться собой. Может, это какой-то проект плюс сайз? В любом случае, это интересно. «Мне вообще очень нравятся перемены, которые в последнее время происходят в твоей жизни. Ты стала очень активной, появились новые увлечения. Если раньше ты выходила из дома только на работу и на навстречу своего воображаемого тайного общества, то теперь пускаешь в свою жизнь все больше нового», — искренне похвалила подруга. «Я и сама чувствовала себя более активной и даже свободной. Мне нравилась занятость, когда оставалось меньше свободного времени». которые обычно я проводила, занимаясь едой и самобичеванием. «Мой клуб невоображаемый», – буркнула я, вместо того, чтобы поблагодарить девушку за добрые слова. «Так уж и быть, раздобуду вам с теми приглашения». «Только не нанимай актеров, чтобы доказать реальность этого клуба», – усмехнулась подруга. И не стану любить тебя меньше, даже если ты соврала. Посмотрим, как ты заговоришь после визита в наше тайное общество». Продолжала я тем же шутливо обиженным тоном, но потом резко стала серьезной. «И спасибо тебе за веру в меня. Тебе же известно, что ты моя лучшая подруга». «Да, даже несмотря на то, что в начале нашей дружбы ты называла меня мешком костей с ленточкой и дистрофиком в белом халате». «Что? Откуда ты знаешь?» – испугалась я. Сначала в моих мыслях имя Рибикки постоянно менялось на разные прозвища, но никогда это не было озвучено вслух. В начале нашей дружбы я не была честна, поэтому несколько раз читала твой дневник», — рассказала девушка. «Бека, прости меня, пожалуйста, и не принимай на свой счет. Это противные мысли, завистливые жеробасины. захныкала я. «Успокойся, я перестала читать, когда ты начала использовать мое имя. Тогда стало понятно, что мы становимся по-настоящему близки», — рассмеялась Ребекка. И думаешь, ты в моих мыслях всегда была Тришей. Представляю, какие прозвища придумывал мне твой изощренный ум, усмехнулась я. Я была благодарна Ребекке за все, что она для меня делает. Да даже просто за ее поддержку и дружеский пинок в нужное время. Понятия не имела, как нужно выглядеть на фотосессии, поэтому просто нанесла легкий мейк, распустила волосы. и надела более-менее симпатичное платье, а под него утягивающее белье, естественно. Кристофер заехал за мной и привез в студию. С ним я чувствовала себя комфортно, но немного смущалась, потому что молодой человек между разговоров ненароком успевал делать мне комплименты. Может, это и не прозвучало бы для других девушек как комплимент, но я не привыкла к приятным словам, поэтому еле сдерживалась, чтобы не покраснеть. «Я подходящий оделась?» – спросила я, когда мы уже были в студии. «Да, ты нравишься мне в любой одежде», – просто сказал Крис. А у меня сразу же сердце забилось чаще. Как мне встать? В свете прожекторов я вдруг растерялась. «Я же говорил тебе, просто будь собой», – напомнил молодой человек. «Ты стала для меня глотком свежего воздуха, как для фотографа. Ты не представляешь, как я устал». от заезженных и этих каменных лиц. В последнее время мне хотелось совсем отказаться от коммерческих съемок и заниматься только творчеством. Но когда я увидел в кадре тебя, понял, что можно совмещать одно и другое. Главное это запечатлеть искренность и настоящий характер. Понимаешь? А ты именно такая. Ну все, Мои щеки, даже сдобренные пудрой, зарделись. Кристофер смотрел на меня такими светящимися глазами, будто я правда его вдохновляла. Может, он притворяется? Проиграл кому-то спор? Сейчас сделает фотографии жирной модели и потом посмеется с друзьями? Не представляю, настанет ли момент, когда я смогу довериться мужчине. Давай попробуем. Но не возлагай на меня слишком большие надежды. Это лишь четвертая фотосессия в моей жизни. Предостерегла я. Процесс пошел крайне приятно. Кристофер все же помогал мне советами. Особенно ему нравилось приказывать мне резко развернуться, чтобы поймать кадр с летящими волосами. Не знаю, для какого проекта молодому человеку потребовались снимки с моделью таких габаритов, но он надеюсь, что я ему помогла. «Хочешь посмотреть?» – предложил Крис. «Не знаю», – пожал я плечами. «Мне было страшно». Свои фотографии редко вызывали у меня положительные эмоции больше ненависть, грусть или отвращение. Но Кристофер, профессионал, если что, сумеет добавить красоты в фотошопе, все-таки я решилась и подошла к столу, чтобы взглянуть на экран ноутбука. То, что я увидела, меня шокировало. Нет, конечно, с фотографии на меня не смотрела худая красавица божественной красоты, но девушка, которую запечатлел Крис, Излучало счастье. Это поразило меня больше всего. Больше двадцати лет я жила с внутренней ненавистью к себе. Старалась на публике казаться позитивной, но на снимках и в зеркале всегда видела себя настоящую, несчастную и завистливую. Сейчас внутри меня что-то стало меняться, и это чувство удалось поймать Крису на фотографиях. «Тебе нравится?» – спросил молодой человек. «Да, спасибо, Крис». «Ты волшебник!» – поблагодарила я и под эмоциональным порывом вдруг поцеловала его в щеку. Молодой человек вздрогнул от неожиданности, потом резко поднялся и вплотную приблизился ко мне. Я не понимала, что случилось. Может, он исповедует какую-то странную религию, где мужчин нельзя касаться, тем более губами, или просто его оскорбила моя развязанность? Но это всего лишь поцелуй в щёку. Что происходит? Что Крис планирует сделать? Ударить меня? Плюнуть в лицо? Но он сделал кое-что более приятное. Молодой человек меня поцеловал. Этого я никак не ожидала. Его губы оказались мягкими, но настойчивыми. Со вкусом апельсиновой конфетки, которую он секунду назад жевал, взяв из вазочки на столе. Не сразу, но я тоже втянулась в поцелуй. А не осталось стоять с губами манекена. Меня вдруг переполнило огромным шквалом эмоций, что я чуть не заплакала. Выглядело бы странно и непременно обидело Криса, поэтому я сдержалась. «Ты мне очень нравишься, Триша», — сказал фотограф после того, как мы оторвались друг от друга. Но знаешь, я привык говорить эти слова. Мне не страшно произносить, какая то красивая и прочее, потому что я фотограф. И будто прячусь за своей профессией. И сегодня я хотел позвать тебя на свидание, но струсил и нашел повод с фотосессией. Ты удалишь снимки? Почему-то испуганно спросила я, будто это было самым важным. В стрессовых ситуациях я задаю странные вопросы. Нет, глупенькая, я буду любоваться ими. Ласково сказал Крис и погладил меня по щеке. Я просто хочу спросить, Пойдешь ли ты со мной на настоящее свидание? «Конечно!» – чересчур эмоционально выкрикнула я, чем вызвала улыбку Криса, и он снова меня поцеловал.